Глава седьмая «Пора отложить перо. Я передам эту рукопись моим поверенным и распоряжусь вручить главе нашей семьи через семьдесят пять лет после моей кончины. По истечении этого периода ни рассказ Шилда, ни мои записки уже не смогут никому повредить. Чем старше я становлюсь, тем чаще думаю о Софи. Жива ли она? Она все еще с Томасом Шилдом» если они действительно были любовниками, а я думаю, что после прочтения рукописи сомнений почти не осталось, поженились ли они? А если поженились, что стало дальше с их жизнями? Какой континент дал им пристанище? Есть ли у них дети, внуки? Счастлива ли она? Часы карсвола тонким писком известили меня, что уже два часа ночи». И если я сейчас задую свечи и распахну шторы на окне библиотеки, то за ним увижу бесконечную ночь на много миль вокруг. Я выше написал, что если истина бесконечна, то любое дополнение к тому, что мы уже знаем, послужит также напоминанием о том, что осталось непознанным. И, разумеется, это напомнило мне о том, что могло бы быть, а Софии непостижимой и навеки скрытой в беспредельной тьме». Jack R. Ruispich, Clearland, Court.